Хозяин волчьей стаи. Его голос боятся все в лесу тисна. Его глаза сверкают ярче луны на ночном небе. Его дыхание ты чувствуешь за своей спиной. Его воля подавляет волю любого воина. Речь идет о хозяине волчьей стаи, по имени плененный лесом Тисна или Платис. Все, кто заблудился в этом лесу, расплачиваются за легкомыслие когда новый герой посмел вызвать на поединок того, кто очищает лес от слабых духом. И вот, я сижу за столом на стуле в хижине неизвестного егеря тайги и пишу историю о том, как я стал хозяином волчьей стаи. Я уже забыл о том, каково быть человеком. Однако я понял, что человек даже не представляет, насколько он связан с лесом. Ведь человек родился в лесу, а лес продолжает звать человека в его снах чтобы он слился с волчьей стаей, чтобы он завыл на луну и произнес важные слова для охотника. Слова, написанные кровью жертвы этого охотника. Охотник, который без сожаления вцепится в твою глотку и будет рвать твою плоть на куски, чтобы утолить свой голод. Мне хочется сказать, что моя история началась с момента, когда я был добычей хозяина. Наивный человек, просящий о помощи, но его никто не слышит. Ведь главное это смысл, что ты превращаешься в хозяина, когда он ранил зубами твою правую руку. И тогда я осознал, что больше не вернусь в прежний человеческий мир, потому что меня поглотил лес. Именно тогда я ощутил то, что стоит за словом ночь. Ночь меня больше не пугает. Скрипы в ночи теперь слышатся отчетливее. Предсмертные крики уже не вызывают жалости. Все потому, что во мне больше нет человека. Вот кто такой Платис, вот кто такой я. Тот, кто умер. Тот, кто несет смерть. Тот, кто восхваляет лес Тисна. Кто же такой Тисна? Тот, кто укусил меня за правую руку, прежний истинный хозяин тайги. Теперь же тайга моя тайга, в которой лес Платиса, моё клеймо, которое выжгет моей кровью Тисна. Я его не виню, потому что я понимаю, какой голод он испытывал. Как сечься я, тоже вожделею плоть. Мы жертвы, которым рано или поздно придет хозяин Волчьей стаи, чтобы стать ее частью и частью леса. Нужно лишь быть готовым, что твоя очередь тоже наступит. Неизбежный вой, внушающий страх. Последовательный звук барабана, на котором играет шаман леса. Тот, кто оберегает тайгу от человека, вот главный враг тайги. Я расскажу вам о нем. Шаман леса постоянно водит духов к их могилам, чтобы они осознали, что умерли. В месте раздумий нет месту любви, состраданию, счастью, радости и благости. Здесь ты смиряешься с прожитой жизнью, чтобы принять, что ты здесь не жил, обретел, бредил от успеха, удовольствия, бога и себя. Ведь твое безумие не замечают безумцы. Безумцы, хахочущие от наслаждения греховного, дикого, желанного пика оргазма, потому что ты больше не ведаешь, что ты творишь. Ты лишь игрушка в руках шамана леса. Он дергает твои части тела, как куклу, нитями, привязанными к частям тела. И твоя власть сыпется, как песок из рук, потому что ты не властен даже над собой. Ты кукла, ищущая свободы. Но у куклы никогда не было и не будет свободы потому что ты должен выполнить волю шамана леса. Однако он не желает тебе смерти, так как его главная цель не ты, а трансцендентный мир, который он прячет от тебя, чтобы скрыть от тебя знания о существовании этого мира и в том числе о существовании шамана. Итак, шаман леса появляется в истории, чтобы понять, откуда появился лес и для чего он нужен. Лес возник в смехе шамана, который радовался своим новым игрушкам, спрятанным в сокровищнице черной норы старого лиса, в образе которого бог пришел поболтать с шаманом о красоте мира. Бог убеждал шамана, что красота цель существования леса, а шаман отвечал, что цель существования леса в воссоединении человека с лесом. Именно тогда был решен исход моей судьбы, потому что я оборотень в простонароде который воссоединился с лесом. И каждый человек на этой планете будет мною, хозяином волчьей стаи, и назовет лес своим новым именем. Однако мало понимать происхождение леса. Нужно еще пожениться на своей избраннице, ведь избранница укажет путь шамана. Путь шамана начинается, когда ты вступаешь с ним в разговор, словно ворон, знающий язык человека, но ты все равно не понимаешь его потому что он находится за пределом разговора. Он лишь наблюдает за тобой, чтобы изучить тебя и указать дорогу к просветлению. Просветление это всегда цена просветления, потому что просветление стоит твоей жизни, потому что больше не будет прежнего я, только новое имя, которым он наречет тебе, чтобы ты стал хозяином волчьей стаи и чтил указанный тебе путь просветления. Ведь этот путь ведет к трансформации твоего духа, до самого финала твоего существования. Просветление, трансформация длиной в жизнь, чтобы осознать, что данное состояние нужно поддерживать всю жизнь. Ведь мы охотимся не ради развлечения, а ради пищи на нашем столе. Если же ты отравлен страстями, то жизнь перестает иметь ценность. Тебе важнее не сама жизнь, а то, что она может дать тебе. Поэтому только хозяин волчьей стаи способен заботиться о жизни. Он забирает чужую жизнь тогда, когда в ней нуждается волчья стая. В противном случае волчья стая погибнет от голода. И теперь мы подошли к ключевому моменту истории. В этот момент я повстречаю ее, ту самую волчицу, знающую цену просветления и рожденную, чтобы создавать новые стаи. И вот я, как охотник, преследующей жертвы на своей территории. Влюбляюсь в охотницу, ждущую меня у водопада, где наши сердца пожрёт огонь, и они перестанут биться, потому что я хозяин волчьей стаи, которую создает хозяйка леса. Я здесь бог, я здесь владыка леса. Я начало и конец истории, я история. Я создам историю леса, в которой не будет счастливого финала, потому что пишет данную историю не я, а шаман леса, который ставит точку только тогда, когда слышит вой хозяина волчьей стаи, потому что понимает, что волк исчезнет, а лес будет вечно существовать. По скрипту. Передайте моей жене, если вы найдете данное письмо, что человек не больше, чем человек. Человек не хозяин своей судьбы, которую он сам якобы выбирает, потому что шаман леса очень давно подшутил над нами. Ибо судьбами людей руководит великий дух леса.